А напротив, не очень далеко, глядя на меня умоляющими глазами, стояла Телли. Бо, Дейл и даже Трот. Все смотрели на меня. «Так, что ли, а, парень?» — снова рявкнул Хэнк. Я встретился взглядом со стиком и начал кивать. Сначала медленно, потом быстрее. Маленькая робкая ложь. Ложь без слов. А я все продолжал кивать, продолжал лгать и этим самым гораздо больше помогал сбору урожая хлопка, чем шесть месяцев хорошей погоды. И все приближалось к краю гиены огненной, где меня уже ожидал сатана. Я уже чувствовал непереносимый жар. Потом убегу в лес и буду молить Господа о прощении, — решил я. Буду просить его, чтобы смилостивился надо мной. Ведь он дал нам хороший урожай, а уж мы должны его сохранить и собрать. Стик медленно выпрямился, но продолжал пристально смотреть на меня. Наши взгляды словно сцепились, потому что оба мы прекрасно знали, что я солгал. Стик уже не собирался арестовывать Хенка Спруила, во всяком случае, не был намерен это делать прямо сейчас. Во-первых, для этого ему надо было надеть на Хенка наручники, а это могло оказаться невыполнимой задачей. А во-вторых, в этом случае он разозлил бы всех фермеров в округе. Отец схватил меня за плечо и толкнул в сторону женщин. Его до смерти перепугал, Стик, сказал он и неуклюже засмеялся, пытаясь снять напряжение, желая убрать меня подальше, пока я не ляпнул что-нибудь не то. Он у вас хороший мальчик? спросил Стик. Он всегда говорит правду, сказал отец. Конечно, он всегда говорит правду, подтвердил папе довольно злобно. А правду только что опоганили. Ну ладно, я пораспрашиваю людей, сказал Стик и пошел к своей машине. Может, еще заеду? Он захлопнул дверцу своей старой патрульной машины и выехал со двора. Мы смотрели ему вслед, пока он не скрылся из виду. Глава десятая. Поскольку в воскресенье мы не работали, то дом наш сразу стал тесным. Родители и дед с бабкой занялись разными мелкими делами, которыми в этот день заниматься разрешалось. Хотели было поспать после ленча но потом раздумали из-за жары. Иной раз, когда настроение в доме приближалось к штормовой отметке, родители забрасывали меня в кузов пикапа, и мы отправлялись в длительную поездку. Смотреть в округе было не на что. Все земли тут были плоские, все покрыты зарослями хлопчатника. Все то же самое, что можно увидеть с нашей веранды. Главной целью было просто убраться подальше. Немного времени спустя, после того, как уехал Стик, мне было велено пойти в огород и нарвать овощей. Мы собирались кое-кого навестить. Овощами наполнили две картонные коробки. Они были такие тяжелые, что отец был вынужден поставить их в кузов. Когда мы отъезжали, Спруилы сидели и лежали на переднем дворе, пребывая на разных стадиях отдыха. Мне даже смотреть на них не хотелось. Я сидел сзади в кузове, между коробками с овощами, и смотрел, как пыль вьется из-под колес грузовичка, закручиваясь серыми клубами, которые быстро поднимаются вверх и повисают над дорогой в неподвижном горячем воздухе, прежде чем медленно раствориться в нем при полном безветрии. Сырость и грязь от утреннего дождя уже исчезли. Все опять стало нагретым и горячим, и деревянная обшивка кузова пикапа его ржавая некрашенная рама и даже кукурузные початки, картошка и помидоры, которые мама только что вымыла. В нашей части Арканзаса снег идет всего пару раз в году.